Глава 14 Как начать ощущать себя тем, кем должен быть, но не являешься? Очень просто. Надо вести себя именно так, как того ждут окружающие. Хмур лишь на мгновение скользнул по мне взглядом. Но поняв, что тотчас бежать и спасать я никого не собираюсь, уважительно, как мне показалось, стал разговаривать с одним из братьев. Тот был инструктором. Весьма справедливым и лояльным. Потому что ко мне он отнесся без той истерики, с какой, к примеру, ворчун произносил мое имя, а как к брату. Обычному вратарю, кем я сейчас и являлся, благодаря сдержанному и спокойному поведению. Правда, мне пришло в голову благоразумно не рассказывать, что некто седьмой самолично оставил в веренный ему пост. Нечего было беспокоить братьев по пустякам. Зато все остальное я изложил практически так, как оно произошло. «Джаг поклялся нам, что ни он, ни его люди не причинят вреда рис», — подал голос Эфет. «И взамен него девушке будет позволено вывести Шоса. В противном случае мы не отпустили бы их». «Шос в Ченке, а ни Джага, ни Рис до сих пор нет», — ответил я. «Сколько уже времени прошло?» Своим вопросом я попал в яблочко, потому что братья переглянулись, а Харулы опустили головы. Значит, давно. Отсюда простой и незатейливый вывод. Надо действовать скорее. Вот только вратари не торопились. «Что делать, брат?» — обратился Хмур к инструктору. «Будто ты не знаешь, брат. Сначала я должен поговорить с Аганитетом. А если его нет, с любым из старших братьев». «Думаю, время работает против нас», — дипломатично заметил мой напарник. «Я бы добавил кое-что пожёстче, но ума промолчать хватило». «Хорошо, ждите меня», — сказал брат и растворился, оставив после себя лишь крупицы оседающей пыли. «Ждать — это то, чего я делать не умел. По крайней мере, спокойно сидеть с отрешённым взглядом, как у Хмура, у меня не получалось». Поэтому я начал прогуливаться взад-вперед, надеясь на скорейшее возвращение инструктора. «Седьмой не немельтеши!» — буркнул напарник. Я остановился, только хватило меня секунд на пятнадцать, после чего вновь стал ходить. Да, архалусским терпением я не обладал. Для меня не было ничего хуже, чем ждать, когда необходимо действовать. Я, конечно, пытался найти хорошее и в этом. К примеру, насколько хуже было бы, если бы ждать стало нечего? Инструктор явился, когда я уже протоптал небольшую тропку перед вратарями и сразу как-то извиняющийся посмотрел на Хмура. С ним же первым и заговорил. — А это нет в ядре, как и старших братьев. — Хм... — выдавил из себя третий брат, который за все время не произнес ни звука. — В этом «хм...» и заключалась вся суть вратарей. Мы были чем-то вроде блок-схемы. Каждое твое действие вело к определенным запрограммированным событиям. На все всегда имелся ответ. А в тех редких случаях, когда нужно было спросить позволение или совета, существовали старшие братья. Про это я вообще молчу. Но вот их убрали из уравнения, и братья растерялись. Даже, казалось бы, инструктор, который в иерархии находился на две ступеньки выше меня, был в замешательстве. Потому что его функция – помогать вратарям. Не вести их в бой и не придумывать атакующую стратегию. лишь действовать по готовым лекалам. Странно, как по мне. Больше того, я понял, что сейчас инструктор растерян. Ему надо было что-то предпринять, но он боялся неправильных действий, либо что верные действия впоследствии будут истолкованы как неправильные. Ох, как же трудно с вами неинициативными. Брат, я вложил в свой голос всю ту мягкость, на которую был способен. Нельзя ждать, пока объявятся старшие братья, иначе задание Ганитета будет провалено. «В этот раз седьмой прав, брат», — подал голос Хмур. За «в этот раз» хотелось дать напарнику по башке, но вместе с тем я благодарно посмотрел на Хмура. Его поддержка была сейчас необычайно важна, тем более, что последний наш сородич слился, заявив, что все решать тебе, брат. Ясно, ни рыба, ни мясо. Слушать его только время тратить. Поэтому наш напор оказался действенным. Инструктор, которого я окрестил робким, немножко подумал, но все же кивнул. — Хорошо. и того нас четверо вратарей и двое ищущих. Надо придумать план действий. — Нет, там слишком много смертных, — вмешался Хмур. Если верить седьмому около полусотни, и, думаю, это близко к истине, мы не справимся. Поэтому у нас будет три вратаря и двое ищущих. Даже не видя лиц своих братьев, я почувствовал, как они офигели. Нет, это какое-то плохое слово. В короткий срок оказались в крайней степени замешательства. Хотя все же офигели больше подходит. Скажу больше, я тоже, мягко говоря, удивился. Говорил хмур складно. Я даже недоумевал, как ему все удается раскладывать по полочкам. — Если так пойдет, то кто примерит серебряные наплеечники. «Вопросы — Вопросы? — спросил хмур, закончив. У меня были не столько вопросы, сколько возражения. Не привык я, чтобы успех всего предприятия возлагался исключительно на мои плечи. Нет, с плечами-то все в порядке, а вот с остальными боевыми качествами не сказать, что замечательно. Рядом с Хмуром как-то привычнее и безопаснее. «Тебе не надо никого убивать», — будто прочитал мои мысли напарник. «Просто освободи девушку». «Ага, просто проберись, просто освободи». пробурчал я. «Если ты не хочешь в этом участвовать, брат!» Хмур многозначительно замолчал. «Вот ведь гад! Будто у меня выбор есть!» «Хорошо, но мне этот план не нравится!» Сказал я. Вратарь пожал плечами. «Мол, это не рыхлая свежая пыль, чтобы тебе нравится!» И, решив, что разговор закончен, махнул рукой, и мы пошли за ним. «Забавно!» Учитывая, что среди нас находился инструктор, пусть даже тот добровольно отдал все полномочия хмуру и, казалось, был этим фактом чрезвычайно доволен. Выяснилось, что по вратарским меркам идти недалеко, но смертные опять нас тормозили. И через полчаса, значительно продвинувшись вглубь острова, хмур остановился, указывая рукой вперед. Ничего необычного. С виду рядовая свалка металлолома с кучей наваленных и ненужных вещей. «Не будь сюда тропы!» я бы подумал, что мы заблудились. Приглядевшись внимательнее, можно было заметить там двускатные крыши одноэтажных домов, возведенные совсем уже из подручных средств. Здания оказались явно рассчитанными лишь на нескольких смертных, а самих построек не сказать, чтобы оказалось много. Со стороны свалки доносились шум голосов, лязгание металла, скрип дверей. Значит, это и была та самая база головорезов Джага. Головы смертных, кстати, тоже виднелись. Наверное, часовые. Вот только ищущие сейчас были на таком расстоянии от нас, что они могли разглядеть лишь наши силуэты. А вот мы видели почти все. Признаться, когда Хмур сказал, что мне надо будет проникнуть в укрепление, я представлял себе более сложную операцию. «Если мы все просчитали правильно, то Джаг не может нарушить клятвы», сказал мой напарник. значит, девушку держат не его люди. «Ищущий знает, сколько нас было, поэтому тебя...» Палец хмур в мою грудь. «Не ждет. Мы отвлечем внимание, а ты вытащишь ее». Гладко было на бумаге, буркнул Орк, но продолжать не стал. «Меня вот тоже дерзали какие-то странные сомнения, вратарям несвойственные». С другой стороны, даже инструктор был не в своей тарелке. Значит, хоть что-то у нас общее. «У тебя немного времени». «Давай», — сказал хмур. И я побежал. Мимо редких деревьев, стараясь держаться на почтительном расстоянии от свалки. Что мне было надо? Во-первых, удалиться от братьев, потому что именно к ним сейчас бросятся все силы. Во-вторых, найти место, где не так много дозорных. Пока ничего подходящего не встречалось. Я почти добрался до противоположной стороны свалки, когда раздался оглушительный взрыв. Все, началось. Я думал, что Хмур, может, пока просто привлекает внимание, решив поговорить с Джагом. Вышло бы это следующим образом. «Отдайте нам девушку!» Пошёл ты в дальнее пешее путешествие, тупая статуя!» «Ты поклялся нам системой, что не причинишь ей вреда!» «Я и не причинил, ей даже понравилось!» В случае невыполнения требований мы будем вынуждены, ну и так далее. У меня была способность вывести из себя кого угодно, а у хмура другая — усыпить своей нудятиной. Правда, не знаю, как это действовало на ищущих. Судя по звукам, спать они категорически отказывались. Зато большую часть дозорных как ветром сдуло. Да и остальные были не прочь отправиться на помощь товарищам, потому что своими непосредственными функциями они почти не занимались. Мне ничего не стоило сейчас подкрасться к ним. Останавливало лишь количество наемников. Таким макаром я прошел еще дальше, пока не обнаружил брешь. Всего двое защитников на целых тридцать квадратных метров. Причем здесь свалка изгибалась странным образом, выпитив вперед нечто вроде крепостной стены. Именно там, на значительном расстоянии друг от друга, и загорала парочка. Головы повернуты в сторону шума, на меня ноль внимания. Что это, если не счастливый случай? Я осторожно, насколько могла, здоровенная оболочка в доспехах стал подкрадываться. И, конечно же, не смог сделать это бесшумно. Набросали тут мусора скрипит под ногами. Ну Но что за существа? Неужели нельзя хоть немного прибраться? Вот захочет кто к ним подкрасться, чтобы сюрприз сделать, так ничего не получится. Без подарка же останутся. Хорошо, что после очередного повышения я открыл для себя новую способность вихрь, которую сейчас незамедлительно и использовал. Ее применение я заметил сразу же. Ищущие чуть заметно замедлились. К примеру, тот, что первый повернул голову, начал неторопливо открывать рот, явно говоря, что-то второму. Значит, действует. Я побежал вперед, не зная, когда вся эта красота закончится. К моей досаде упоение срубило чуть больше половины. Оно откачается секунд через десять, но второй раз подряд я сразу вихрь использовать не смогу. Зато высветились натиски контратака. Для них упоения хватало. Ну, хоть так. На мусорные баррикады я взлетел с поразительным изяществом. Собственно, меня можно было упрекнуть в непослушании, неопытности, малом количестве заклинаний и способностей. Но вот никто не мог назвать седьмого неуклюжим. Правда, взлетел-то с ловкостью, а вот приземлился не так удачно. По крайней мере, для одного из смертных, который тут же продемонстрировал свою смертность. Как неудобно получилось. Прогресс 930 из 1270. Второго я убивать не хотел. Собственно, если говорить на чистоту, я и первого не особо собирался. Суть в другом. С выжившим я жаждал поговорить. о чем сразу намекнул ищущему, схватив того за плечи и приподняв над землей. «Пама! Будешь орать? Руки оторву!» Казалось бы, такая простейшая варварская угроза, как она мне в голову-то пришла. Но смертный ей внял. Сначала закивал опять же медленно, а потом испуганно уставился на меня. «Это хорошо. Значит, контакт налажен». «Где Джиггернаут держит девушку?» «Там», — ищущий попытался согнуть локоть, указывая направление, но вышло у него не сказать, чтобы замечательно. «Карту!» — приказал я. В ладони смертного почти сразу появился кусок пергамента. Я перехватил ищущего за шею и забрал карту. Еще немного подумав, все же отвесил сильную оплеуху противнику. «Это хорошо, что вихрь снижал урон». А то я мог бы оторвать ненароком бедняге голову. Так же лишь вырубил, но, судя по какому-то хрусту в челюсти, и не без последствий. Ничего, оправится. Зато выживет. Карта свалки меня удивила. Я думал, что все здесь брошено без всякого порядка. Да и как можно было свести сюда столько хлама? Сомневаюсь, что это отходы оон -то. Получается, весь металлолом здесь когда-то был зачарован? для чего тогда он тут? Ладно, суть в другом. На свалке были те самые пресловутые дома с кучей пристроек, землянки и улицы. Некоторые из них даже пересекали друг друга, образуя перекрестки. Рис, если верить отдыхающему ищущему, была заключена возле одного из них. Вихрь слетел, стоило мне спуститься с мусорной стены. Жаль. Ну ничего, пошла откачка упоения, а так вообще еще не потрачена. К тому же все отправились на войну, в прямом смысле этого слова. Улицы были пусты. Уж не представляю, каково сейчас там братьям, но я слышал звуки боя. Значит, они еще живы. Уже неплохо. Я в очередной раз удивился Хмуру. Как он все просчитал. Действительно, я без особого труда добрался до необходимого места. Лишь в самом конце замедлился, подбираясь уже с осторожностью. Я понимал, что кто-то должен стеречь рис. Так и оказалось. У небольшого то ли погреба, то ли подвала стояло восемь ищущих, и они о чем-то говорили. Я прислушался, выглядывая из-за очередной кучи железок. «А нас точно возьмут?» «Сказали, как только мы пройдем испытательный срок. Он точно выполнит обещание». «Если не веришь, чего тогда пришел? Да и нет у нас другого выбора». «Ага, вот все и встало на свои места». Джаг действительно выполнил свою клятву. Ни он, ни его люди не тронули рис. А вот к претендентам обещания никак не относилось. Они же фактически еще не его подчиненные. «Ох, мне эти клятвы системе, которые обходят хитровыдуманные существа! Ладно, посмотрим, что с этими ребятами можно будет сделать. По виду они вроде не такие уж и матерые. С одной стороны, даже хорошо, когда у тебя мало заклинаний». Я призвал оружие эхо, придерживая возле себя. И не сводя глаз с ищущих, кастанул сферы огня. Вышло довольно просто и незамысловато. Вместо нескольких сфер появилась одна. Огромный шар, напоминающий яркую звезду в одном из окраинных миров, забыл его название. Едва сфера образовалась, как она стала одна за одним сыпать фаерболами поменьше, хаотично выбирая себе противников. Для опытного ищущего подобная угроза не представляла. накрылся защитным заклинанием и жди, когда истончающийся шар пропадет. Но для данных персонажей, вкупе с рванувшим вперед эхом и не менее быстро ломанувшимся под воздействием вихря, который только откачался мной, хватило с головой. Я с разочарованием посмотрел на упоение, которое почти упало до нулевой отметки. Все, теперь ждать его восстановления придется долго. Зато эффект неожиданности был на моей стороне. Поливаемые огнем, пытающиеся уклониться от висящего в воздухе оружия в руках ускоренного вратаря, ищущие уже не выдержали. Первый удар нового меча встретил сно посыпающихся искр. Защитное заклинание. Я не удивлен. А вот то, что после каждой моей атаки новым оружием слетало минимум с десяток покровов, заставило исказиться от ужаса лица незатейливых конвоиров. Всего за три удара мой клинок сначала отсек руку ближайшему ищущему, а повторным выпадом я обратил смертного в пыль. Прогресс 980 из 1270. Второй не заставил себя долго ждать. Начнем с того, что тот не смог защититься от огня, занявшись как сухая бумага, а тут еще злой дядька в доспехах по нему мечом стучать начал. Самое простое — прикинуться мертвым. Ну, или не прикинуться. Прогресс 1030 из 1270. Третий даже попытался сопротивляться, Вот только от его грозовой стрелы я легко уклонился. Вихрь пока работал как надо. Хотя, с другой стороны, пусть бы он и попал. чтобы изменилось? Да ничего, итог один, заклинатель мертв. Прогресс 1080 из 1270. Оставшиеся благоразумно решили, что стоит отступить, а если быть точнее, уносить ноги так, чтобы только подошвы мелькали. Правда, одного я все же успел достать мечом. Прогресс 1130 из 1270. Вдогонку метнул какую-то огромную железку, не особо рассчитывая на успех, и, надо же, практически выбил страйк. Прогресс 1230 из 1270. Всего парочка в живых осталось. Очень даже недурно, учитывая мою скороспелость во вратарском вопросе. Важно, что никакой эйфории от драки я не испытывал. Лишь облегчение, что все обошлось. Люк в земле мне дался легко, хотя и был заперт на замок. «Подумаешь, ломать не строить». Я оперся на вертикальную лестницу и негромко позвал. «Риис! рис рис ты — удивленно спросила девушка, явно ожидая кого-то другого. «Я?» — не стал я ей врать. «Будешь там и дальше подвальный загар получать или выберешься?» «Говорят, не подвальный, а бильярдный загар», — поправила меня Харул. А ты вместо того, чтобы стоять, руку бы мне подал?» И я послушно протянул руку. А она даже схватилась за нее. Но тут же выпустила, потому что я стремительно отлетел в сторону, собрав спиной кучу железок. «Целостность оболочки — серьезное повреждение». Да я и сам это почувствовал, когда что-то тяжело ударило в грудь. Влетело с такой силой, что доспехи вошли в оболочку. «Ну что за напасть?» Только получу броню, как ее сразу же хотят испортить. Правда, тогда я так и не выяснил, как звали вандала, а в этот раз имя обидчика знал прекрасно. «Что-то стало в моей жизни вратарей больше, чем геморроя», поигрывая молотом на меня смотрел Джиггернаут. «Думаю, придется вас немного проредить».